Часть 2. Встреча была похожа на официальную встречу глав дружественных или недружественных держав, как их изображали в учебниках истории. Загребин занял свое место за обеденным столом, во главе его. По правую руку от него сел Баков, по левую — шахтер Ренцы и Пирра. За Баковым сидел Бауэр. и генерал, глава делегации подземелья, сидел на другом конце. Рядом с ним был отрядник в поношенной форме, В дальнем конце кают-компании на диванчике устроились патрицы и солдат из генеральской свиты при рации, которую он поставил на шахматный столик. Снежина у входа, поздоровавшись с капитаном, попросила разрешения привести себя в порядок. В каюте ее уже ждали тетя Миля и корона Вас со снадобьями и пилюлями, до которых он был большой охотник. Снежине не хотелось выгонять из каюты друзей, и она разделась в душевой заматовой занавеской. Раздеваясь, выкидывала в каюту вещи и все не могла остановить улыбку, согнать ее с лица, она была дома. И звон стакана, в котором толстый корона Вас размешивал свои снадобья, и громкие вздохи тети Мили были замечательным доказательством тому, что на самом деле никакого подземелья не существовало, что землистые лица обитателей пещеры только померещились ей. Тетя Миля попросила Снежина, будьте добры, достаньте белье из верхнего ящика и брюки, форменные брюки, они где-то внизу лежат, точно я не помню. Горячие струи воды приятно впивались в тело, и было мирно и приятно, и из тела уходила бесконечная пещерная усталость. И Снежина поняла вдруг, и ясно увидела, как Антипин и Кори сидят на холодном каменном полу камеры и ждут, когда их освободят. Снежина схватила повешенные тети Мили за занавеску вещи, выключила воду, оделась, и на ходу проглотив «Зачем обижать корону вас, неприятное на вкус снадобья», побежала в кают-компанию. Процедура взаимного представления и рассаживания по местам заняла несколько минут, и поэтому, когда Снежина вошла в кают-компанию, переговоры еще только начинались. «Садись сюда», — пригласил Загребен, показывая на свободное место на нейтральной территории между двумя делегациями. Снежина села между офицером-отрядником и Бауэром и вспомнила почему-то, как недавно в этой же кают-компании происходило представление других инопланетных гостей. И те были куда более чужими и незнакомыми, чем эти. А сейчас Корона Ару сидит наверняка на мостике, рядом со своим всегдашним оппонентом Кудараускосом, и они слушают, не пропуская ни слова, все, что говорится в кают-компании. А Корона Вас поплелся в буфетную вслед за тетей Мили, чтобы помочь ей приготовить чай для гостей. А здесь они сидят друг напротив друга, И напряжение людей, которые не знают, попали они в гости или в ловушку, ясно читается на их бледных землистых лицах.